Черные орки после того, как остались одни. «Я правильно понял, что к нему подходил старик. Не пес, как ко мне, а сам старик!» произнес с удивлением в голосе один из орков. «Это что получается? Дух-хранитель посчитал его более опасным, чем я?» Тут спорный вопрос. С одной стороны, вроде да, но с другой... Он был без оружия и духов поддержки. Но в любом случае, не трогай его и не задирай. Просто игнорируй, — посоветовал другой орк. Ты его уши видел? Я бы его сразу удавил. Я, в отличие от тебя, не только уши разглядел, но и рожки, что уже пробиваются. Ты помнишь, что это значит? Произнес второй, проведя рукой по шлиму необычной формы. Да, мы все помним, что ты рогатый орк. Ты же никому не даешь об этом забыть. И мы знаем, что это внешний признак ментальной силы орка, устало сказал ещё один. Но не стоит переоценивать его силы. Я помню всех нас ещё молодыми. Тебя привёл твой отец поздно ночью, когда все спали, показал вот эти регалии. Ты тогда примерно был в его возрасте. У тебя рога тогда побольше его были, и ничего. Это мне не мешало и до сих пор не мешает раз за разом на тренировках одерживать победу. Так и я не вас предупреждаю, а вон его. Он, по-моему, уверовал в свою исключительность. А если мальчишка может не только животных подчинять, но и духов? Да и я в тренировочных боях не использовал трансформацию. Я смелюсь вам напомнить, что вы на посту, на ответственном посту, произнес проявившийся дух-хранитель. А если вас так заинтересовала его внутренняя сила, я скажу так: великим ему не стать, но свой след он оставит. Такие, как он, не могут не наследить. Как всегда, объяснил так, что стало ещё непонятней. Проворчал один из орков, вставая по стойке смирно и переводя взгляд на вновь вошедших. После демонстрации имперских регалий меня отвели в одну из комнат на втором этаже. Там меня взвесили и обмерили от и до. Причём взвесили в прямом смысле этого слова. Нет, я понимаю все эти мерки. Всё-таки попал в руки к портным. Стоит отметить. К бешеным портным. Что там творилось, словами не описать. Это был организованный кошмар на мою голову. Меня крутили, вертели, постоянно делали замеры и тут же на мне сшивали и подгоняли вещи. Я никогда такого не видел и даже не мог себе представить. Около сотни человек сразу делали замеры и выкрикивали их тем, кто делал выкрики, и тут же передавал ткань с нанесёнными отметками следующим, тем, кто их вырезал. Мгновенно, не теряя ни мгновения, куски ткани перехватывали третьи. Затем эти детали будущего костюма возвращались и уже на мне подгонялись. Всем этим конвейером руководил абсолютно седой старик с огромными очками на носу. Кстати, очки были привычной формы, как и тряпичный метр, что болтался на шее, а синие брюки на подтяжках делали его похожим на евреев портных из фильмов. Он, как и те евреи, знал свое дело на все сто с плюсом. Все вертелось и кружилось, а я постепенно обрастал одеждой. Меня раздели до домового костюма, и не успел я сказать «а», как на меня уже надели новенькие панталоны. Не с начесом, но коленки в них не должны мерзнуть. Пришлось мне с ними вступить в неравный словесный бой. Поводом для словесной битвы стало их желание к панталонам пришить рюшечки, с кружевами всех цветов и расцветок. Скажу, что бой был жаркий, и никто не лез в карман за словом, но я стоял на своём, и победа была за мной. Для этого пришлось показать зубки, причём в прямом смысле слова. Дальше процесс общения шёл сквозь зубы. Им, видите ли, не понравилось, что я не позволил из себя сделать девочку. А мне без разницы, что они одевали меня по последнему писку моды. Мой довод, что этот последний писк моды издаёт завидной регулярностью, до да всё никак сдохнуть не может. А у меня есть своя старушка, что издаёт писки, и эти писки не сходились по тональности ну никак. Всякие рюшечки и кружева я удалил со своего костюма. А те, что не мог оторвать руками, рвал зубами. Благо челести с клыками позволяли прокусывать ткань и разрывать её. А на угрозу, что если я не буду одеваться как цивилизованный человек, то меня могут не допустить ни на бал, ни на церемонию награждения, я искренне рассмеялся. Нашли чем пугать. Это всё равно что коту угрожать воду заменить сливками. В конечном итоге я, упрямый орчонок, вышел победителем. После портных меня сопровождали выделенные для меня апартаменты. И даже выдали персонального слугу. Он, по заверениям многих сопровождающих, должен будет выполнять все мои распоряжения. Ага. Два раза. Ага. Должен и обязан, как оказалось. Разные вещи. Время уже перевалило за обед и близилась к ужину, а я со вчерашнего дня неевший, нормальный человек будет испытывать муки и дискомфорт, вызванный голодом. Но мать его за ногу и об забор. Я не нормальный человек. Я орк, молодой, активно растущий орк. Я не то, что хотел есть. Я желал жрать! Я и попросил покушать, в надежде, что меня покормят. Два раза покормили. Первый раз с обещаниями, что скоро будут всех кормить, а второй раз, что будут кормить. Так вот, мой слуга, если можно так сказать, мог выполнять два приказа. Он мог играть на местную скрипку, а мог не играть на ней. Ах да. У него ещё одна опция была. Он мог приносить воду в неограниченных количествах. В общем, пей сколько хочешь, гость сердечный. Действительно. Сам номер или апартаменты, хрен его знает, как правильно обозвать, были роскошные. Мягкие диваны с узорами, что привлекали глаз как цветом, так и красотой. Искусно сделанные стулья и стол не уступали им в красоте и плавности линий. Со всем этим великолепием мог поспорить лишь мозаичный потолок. Красиво, щепорно и повеяло домашним теплом от этой красоты. На такой диван не залезешь с ногами и не развалишься со всем удобством и комфортом. Он для этого чересчур изящный что ли, да и чересчур мягкий. Моя пятая точка уже привыкла к седлу и жесткости походной кровати, где периной служила свежескошенная травка. Не знаю. «Мне лично нравилось, а запах какой!» Послонявшись по комнате, попробовал то тут, то там Примастить свою пятую точку Но ну, нигде ей не комфортно С трудом, но нашел удобное место для себя Сел на подоконник, оперевшись спиной о стену, закинул ноги на него «А что?» «Комфортно, и солнышко греет Свежий ветерок приносит чудные ароматы из сада» который располагался сразу под окном. Тут мой взгляд зацепился за просто огромное дерево, что росло под окном, и его шикарные ветки касались подоконника. Конечно, само дерево я заметил довольно-таки давно, а вот его плоды только сейчас. Это была яблонька! А какие на ней яблочки красовались! Они не уступали своими размерами алма-атинским. И я не виноват. Они сами сказали, чтобы я чувствовал себя как дома, сказал я себе и подстёгнутый желудком, что частично отключил умственную деятельность, прыгнул на ближайшую ветку и сорвал яблоко. Господа, какой у него был божественный вкус, а какое оно было сочное! Ты его кусаешь, а сок так и брызжит во все стороны. Мой так называемый слуга, что был представлен ко мне, с криком бросился к окну. Но увидев, что со мной всё в порядке, сделал безуспешную попытку уговорить меня вернуться, пока никто не видит. Ага, сейчас я променяю дерево с такими яблоками на скучную комнату. Да идите вы лесом. Я ещё даже близко голод не сбил. А! Раздался крик, и на ветку запрыгнул один из пацанов, что заманил дезертиров в ловушку. Я смотрю сегодня осадки из героев. Ожидается ещё осадки из твоих братьев. Спросил я, протягивая ему яблоко: "Нет, братию целителей, а меня вот во дворец пригласили, но там скучно. Можно я с тобой посижу?" спросил он робко. "Мне не жалко, но боюсь, нам не дадут тут долго рассеживаться. Я, можно сказать, устроился здесь без спроса. А всё веселее, чем там одному сидеть. А выдерут, так выдерут", философски заметил мальчишка, усаживаясь поудобнее на развилке дерева и болтая ногами. А ты императора видел, а его сына? поинтересовался он, ловко кинув огрызок в вазу, что стояла на окне этажом ниже. Вы что там делаете? поинтересовалась детская голова из этого самого окна. Яблоки едим. Если хочешь, айда к нам, предложил я. А ругать не будут? спросил он с сомнением в голосе. Будут. Но кого это останавливает, если только трусов? заверил юный герой. Я к вам Решился мальчик. Я не трус, сказал он кому-то в комнате. Сейчас выйду в сад и поднимусь к вам. Давай прямо через окно, а то пока выйдешь, тебя либо кто-нибудь перехватит, либо нас с дерева сгонят, предложил юный герой. А как я здесь спрыгну? Здесь высоко, посмотрел он с опаской на землю со второго этажа. А зачем спрыгивать? Ты не спрыгивай, а запрыгивай. Вон ветка. Хватайся за шторы. И аккуратно спускайся на ветку и к нам. Так будет быстрее, заметил юный философ. Не успел я вмешаться в их разговор и остановить от сомнительных действий, как глава исчезла, а затем, схватившись за штору, парнишка сделал, как советовали. Опустившись на ветку, ловко пробежал до ствола, балансируя руками, и стал забираться к нам. А за ним последовало ещё четверо мальчишек того же возраста. Позвольте представиться. произнёс пацан, что первым выпрыгнул в окно. А забей, перебил я его. Ты нас не знаешь, мы тебя тоже. Если что, разбегаемся в разные стороны. А если кого поймают, то он не сможет рассказать про других. Да как вы могли подумать такое? начал закипать он. Держи, я кину Диме яблоко. А кто сказал, что я подумал такое? передразнил я его. Может, я не о тебе, а о себе? «Или обо мне!» — произнес юный герой, подмигивая мне. Рассевшись на дереве, мы поначалу сидели молча и ели яблоки. Каждый из нас думал о своем, и тишина становилась тягостной. Не найдя ничего лучше, я затянул песенку из серии «Что вижу, то пою». Солнышко лучистое улыбалось весело, потому что с другом мы запели песенку «Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла». Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла. Мы сидели на суку и весело пели песенку. О том, что мы сидели на суку, и делать было нечего. Потому мы и пели песенку. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла. Hоть дело было во дворце, а делать было нечего. Вот и пели мы веселую песенку. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла. Ед und治! Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла. Как говорится, эту умную вещь никто не подхватит, а что-либо дурное это дело заразное. Миг, и мы весело поём всякую чушь, сидя на яблоне и весело болтая ногами. Здесь уже первое место занимал не смысл или рифма, и тем более не имело значения отсутствие слуха или его наличие, а настроение певцов. Мы весело горланили песенку, а гвардейцы весело тащат лесенку. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла. Ой, гвардейцы действительно несли лестницу. Не знаю, как другим, но среди тех, кто поджидал снизу, было несколько гвардейцев, что ловили меня в доме. И судя по их красным лицам и бешеным глазам, мне будет невесело. «Что стоишь? Беги!» произнёс дух, что висел напротив меня. Молчей, меня видишь только ты. Вам можно поиграть в догонялки с гвардейцами, но при условии, что никто не пострадает. Произнёс дух, и одна из ветек подсветилась красным светом. По-моему, нам пора. А что? Я за любой кипиш, тем более, если мне ничего не грозит. Ой, и не надо говорить, что надо думать хоть иногда, и желательно головой. У меня, если что, детство играло в одном месте. И оно часто отключало здравый смысл и логику. Вот и сейчас я думал явно не головой, а другим местом. И это место явно жаждало приключений. А теперь вопрос по двохам. Где мы и куда нам надо? спросил я, закрывая окно на все щеколды. Хоть какая-то преграда. А в ответ тишина. Произнёс я, так и не дождавшись ответа. Я предлагаю поискать ответ в библиотеке. Кто знает, где библиотека? поинтересовался я выглядывая в дверь. А какая именно? Их пять, раздалось у меня за спиной. Самая большая и самая скучная. Что-то мне подсказывает, там нас будут искать в самую последнюю очередь. Надо подняться на третий этаж и пройти до конца коридора. Но мы не пройдём. Там охрана на лестнице. Правильно, мы не пройдём. А вот прислуга пройдёт. сказал я, провожая взглядом пацана с большим подносом в руках. Где здесь можно одолжить одежду с лок? Мы не знаем, раздался дружный хор за спиной. Но нас сейчас поймают. Обернувшись, я увидел лицо гвардейца, что подбирался к окну. Нас не догонят, потому что мы убежим, и бросился по коридору, а за мной раздался топот пацанов, и, судя по смеху, отрывались все по полной. С гвардейцами мы играли в самые настоящие догонялки. Они пытались перекрывать коридоры, а мы обходили их заслоны по дороге сея разруху и беспорядок. Маршрут бега прокладывал дух хранитель. Я лишь следовал за ним, а все остальные за мной. Мы даже прониклись через женские покои под испуганный визг и наши радостные крики. Мы прорвались через плошные ряды платьев, сорочек, чепчиков и всего такого. При этом несколько платьев порвали. Нас уже был не один, и даже не два десятка счастливых детских голов, а неплохой такой табунчик из сорви-голов. Конечно, гвардии целовили и оттекали небольшие группки ребят, но они снова присоединялись к нам или начинали собственный набег на тишину императорского дворца. Было весело, но как говорится, сколько верёвочки не вица, всё равно будет логический конец. Так и нас зажали в одном из тупичков. и сопровождали обратно к портным восстанавливать костюмы, что потеряли свой первоначальный блеск и изъяли дырами всех размеров и остатками из кружев. Но зато какие рожицы были у нас довольные. Я думал, что ничто не могло остудить наш пыл. Ох, как я был наивен. После портных нас проводили под почётным конвоем в большой зал, где были накрыты столы. Меня быстренько увели на один из дальних краёв зала. и усадили за стол среди военных чинов, судя по форме. Опять за мной стоял мой персональный слуга с каменным лицом. По-моему, он даже моргал медленно, степенно и достойно. Усевшись согласно инструкциям моего слуги, я положил платонце себе на колени и, подвинув тарелку, стал с нетерпением ждать праздничного обеда. Нет, я не рассчитывал на пирожные и мороженое. Я думал, будут перепёлки и молочные поросята. Ага. Мечтать не вредно, вредно не мечтать. На первое подали листья салата. Представьте, молодому голодному орку траву подсунули вместо нормальных мясных блюд, скрипя сердце в надежде, что зелень так для разогрева. Я съел пару листиков. Затем было подобие моркови, потом ещё зелень и ещё зелень. Причём не картошка, а всё листики и даже какие-то цветочки. Мясных блюд я дождался на свою голову. Лучше уж ел бы траву. Мне подали тарелку с гусеницами, и слуга тут же подвинул под мою руку специальные щипчики, которыми я должен был их ловить и есть. От того, чтобы разбить эту тарелку о чью-нибудь голову, я удержался тем, что это не злая шутка. Соседи слева и справа с удовольствием поедали этих гусениц. Вас что-то смущает? спросил сосед справа от меня. Всего на всего три вещи меня смущают. Первое их цвет. Второе их вид. И третье то, что они живые, произнёс я, отодвигая тарелку от себя. Так закажите себе блюдо по своему вкусу. Это на первых рядах не могут попросить ничего из мясного. Имперская фамилия мясного не может есть, если не считать вот этих гусениц. Кстати, зря вы отказываетесь, у них превосходный вкус. И для пищеварения они полезны. Мне мясо нормального, мясо с картошкой и обжаренным луком и морковкой, сделал я заказ. Есть мясо за имперским столом, дурной тон. Недовольно прошипел слуга. А ты хочешь сказать, что если меня стошнит от вашей зелени, это будет в норме этикета? недовольно вступил я в перепалку. Вы могли просто не есть, произнёс он с каменным лицом. Слышь ты, шибко умный на всю свою голову. Вот зачем меня пригласили на банкет? Чтобы я смотрел, как другие едят? Если для этих целей, то я откланиваюсь, сказал я, отодвигаясь от стола. Вас пригласили на церемонию вручения награды, ответил слуга, делая шаг вперёд и не давая мне отодвинуть стул, на котором я сидел. Слушай ты, дядя с каменным лицом, либо я получаю нормальную еду, либо уйду. Даже если мне придётся уйти, громко топая грозными ногами по столу. Не беспокойтесь, я буду идти аккуратно и извиняться перед гостями, выговорил я, закипая. Могу вам предложить жареный картофель. Это максимум, на что вы можете рассчитывать, произнёс слуга с каменным лицом. После банкета я лично занесу к вам в номер молочного поросенка. И всё, что вы ещё пожелаете. Картошка должна быть жареной на сале, предупредил я его. И забери эту жирность от меня подальше.